и сломленными, остекленевшими лицами. Увидев ее, некоторые поворачивались, но не подавали вида, узнали ли своего командующего. Ее армия сгинула. Погибла за один удар сердца из-за предательства Дивайнов. Она слышала последние обрывки Вокс-перехватов с Идеала Терры, но не понимала их, пока не развернула грозовой молот к Императору. Стоило ей отвести взгляд от пик планшета, как произошел взрыв. Как давно это было? Явно недавно. Ее танк находился далеко от того места, где его окапывали. Сила взрыва швырнула его на сотни метров. Она должна была умереть и не хотела думать, какие кошмарные силы оказались приложены к корпусу грозового молота. Удар при приземлении раздавил практически всех внутри танка, кроме нее. И теперь казалось, что ее обманули. Курион прислонилась к днищу грозового молота. На коленях собралась лужа крови, она могла узнать смертельную рану по виду. Левой рукой командующий нащупала свой пистолет. Она так и не удосужилась обзавестись красивым личным оружием, и у нее не было фамильного наследия, как у некоторых более надменных полковых командиров. Это был просто стандартный лазерный пистолет типа Марс. Полный заряд, рифленая рукоять и железные прицельные приспособления. Функциональный но без прикрас. Совсем как она сама. Подойдет. Это было единственное оставшееся у нее оружие, а она где-то читала, что солдату хорошо умереть с оружием в руках. Перед ней шевельнулась тень. Нечто с габаритами и подвижностью живого существа. Нечто такое, что не должно было быть здесь. Мимо нее проворно прошло огромное чудовище, покрытое чешуей с серым мехом. Его руки и плечи были перевиты нечеловеческими мускулами. Курион попыталась вспомнить местное название зверя. Малагра, да, точно. Какого дьявола Малагра делала так далеко к северу? Разве они все не сидят по горам и джунглям? А затем Курион увидела, что чудовище не одно. Десятки таких же зверей бесновались среди окровавленных выживших из ее армии, самозабвенно терзая и пожирая тех. Они двигались с поразительной скоростью, сгребая раненых солдат когтистыми лапами, раздирая их и скармливая в свои пасти мясорубки. По полю прыжками перемещались гигантские хищники семейства кошачьих, размером с кавалерийских скакунов. В их челюстях безвольно свисали тела в форме. Стаи дрались за трофейную плоть, как будто изголодались. По полю боя в панике понеслись группы подпрыгивающих птицеобразных существ с длинными шеями. Их щелкающие челюсти хватали бегущих солдат и перекусывали надвое. Всего несколько часов назад это была Гранд Армия Курион, издаваемый зверями шум стих, сменившись грохотом двигателей и топотом тяжелых сапог. Среди дыма и пыли двигались фигуры. Человекоподобные, но крупнее и выше даже обхуманов Мигу. Закованные в грязную броню цвета слоновой кости, они пробивались сквозь туман. Словно были для этого рождены Их вел гигант в лохмотьях и доспехе Несущий громадную косу А к нему, раскинув руки Направлялся воин Такого же телосложения Он был окутан тенями Но на его груди пылало янтарное око Он даже не удосужился Достать закинутую за плечи Огромную булаву Колоссы заговорили о проведенной битве И завоеванном мире У Курион хлынула кровь и она попыталась расслышать слова гигантов, теперь зная, кто говорит. Ей следовало бы ненавидеть этих предателей, этих богоподобных существ, расправившихся с ее армией, но к своему отвращению она чувствовала лишь благоговение. Ее зрение начало гаснуть, по краям ширились серые пятна. Магистр войны пожал Мартыриону руку по старому обычаю, запястье к запястью. В былую эпоху этот жест был порожден недоверием, Однако ныне означал лишь рукопожатие славных воинов. «Да будут твои планы темные и непостижимые, как ночь, брат», — произнес Мартырион. «А когда придешь в движение, бей, словно молния». Гор ввел взглядом творящиеся вокруг него опустошение, мертвые тела, разбитые орудия войны и ревущих чудовищ. Он ухмыльнулся. «На войне некоторых из нас убьют», — сказал Гор. «Но мы уничтожим их всех». Последнее, что увидела Тиана Курион, как два примарха сходятся и с лязгом брони обнимаются, как любимые братья. Обнимаются, празднуя победу. Глава 21. Клянусь жизнью, человек рядом с тобой, наследие Кортеза. Улицы Луперкалии были заполнены людьми, валившими в направлении транзитных платформ. Оливия смотрела через наблюдательные блоки Галена, как они с гулом движутся к верхнему краю долины. Мужчины, женщины и дети уносили на спинах или в перегруженных машинах все, что могли. Возле вершины долины она заметила инверсионные следы от загруженных челноков, лихтеров и барж снабжения, которые пытались подняться в воздух. «Что ты видишь?» – спросил Джефф из глубины Галена. «Я вижу много напуганных лиц», – отозвалась она. Оливия знала, что их испуг был оправдан. «Ни у кого не было шансов убраться с планеты лучше одного из ста». И все же, несмотря на весь тот страх, что она увидела в пробивающейся вверх по склону толпе, люди все равно пропускали Гален. Какое-то глубоко укоренившееся почтение к символу медиков заставляло их отходить с дороги И Оливии был отвратителен тот факт, что она считала свою необходимость важнее их. В конце концов, кем она была, чтобы судить, кому покинуть Малех, а кому остаться? И на кратчайший миг она испытала обиду по отношению к тому, кто поставил ее сюда и поручил ей присматривать за его тайной. Она бросила взгляд внутрь медицинской машины, где сидели Джефф, Вивьен и Миска, а также Ноама Кальвер и Киел. Пятеро людей, которых ей было необходимо вытащить с планеты. Пятеро, чье спасение лишит пятерых других шансов выжить. Оливия была более чем готова совершить такой размен. Однако от этого у нее на сердце не становилось легче. Вокс Динамик трещал, повторяя все то же сообщение, которое транслировал на протяжении двух последних часов. Говоривший был таким немногословным, прямолинейным и убедительным, какими могут быть только карьерные военные. Разумеется, сперва она подозревала за ложную надежду, подставленную из враждебности или же по какой-то иной злонамеренной причине. Однако, прослушав сообщение, она уловила блеск неприкрытой истины. Существовал путь ухода Смолиха. Имперский корабль пережил войну в пустоте и нашел убежище в поясе астероидов. Проведя ремонт и перевооружение, Его капитан совершил акт высочайшей отваги и привел звездолет назад. Просвещение Молеха было готово эвакуировать беженцев и выживших при вторжении магистра войны. Окно возможности было узким и уменьшалось с каждой минутой. Вражеские корабли уже сейчас начнут запускать свои реакторы, чтобы покинуть орбиту и пойти на перехват. Если просвещение Молеха не уйдет в скором времени, то не уйдет никогда. «Приближаемся к наветренным платформам», — сообщил Ансон из водительского отделения. Оливия услышала в его голосе волнение. Ему ничего так не хотелось, как остановить Гален и отправиться за своей девушкой. Однако у Оливии не было времени идти ему навстречу. Скоро здесь окажется армия магистра войны, а она и без того рискнула слишком сильно, прибыв сюда первой. Будь проклята, эта миссия, но она не собиралась дать своим детям умереть на морехе. Она улыбнулась своим детям. Не волнуйся, Ансон, произнесла Оливия, затуманивая его тревоги и передавая ощущение благополучия. Уверена, что Фия ждет тебя здесь. Она бы не ушла без тебя. Нет, не ушла бы. С облегчением в голосе согласился Ансон. Она оправдала свою ложь, сказав самой себе, что та сохранит ему жизнь. Голен с грохотом остановился, и Оливия оттащила в сторону боковую дверь машины. Первым делом на нее обрушился запах города, вонь теплых пряностей и дымящегося металла, который исходил от пожаров, горящих под горой Таргер. Это, да еще запах тысяч вопящих людей, столпившихся перед воротами посадочных платформ. Атмосфера была угрожающей, и построившиеся подразделения Стражи Рассвета Изо всех сил старались сдерживать беспорядки. Смесь эмоций была мощной. Оливия, как могла, старалась отключиться от них, но это было в ее силах лишь до определенной степени. Она подавила рыдание и откинулась обратно внутрь голена. «Джефф, веди девочек», — произнесла она. «Ноама, кьел, вам тоже пора убираться». Она ударила ладонью по водительской двери. «Ансон, вылезай, ты мне тоже нужен». Джефф выбрался из Галена, разинув рот от изумления размерами города вокруг. Но Ама Кальвер и Киел помогли девочкам слезть вниз и прижали к себе, когда стена окружающих тел приблизилась. «А что с нами?» – спросил один из раненых солдат, попросивший их подвести его назад в Лупергалию. «Вы все остаетесь на месте», – сказала она, добавив к своим словам усиливающий импульс. «Мне понадобится каждый из вас». Ты, как тебя зовут? Валанс, капрал аркадийских добровольцев. Водил Галян раньше? Нет, мэм, но провел какое-то время на Троянце, отозвался Валанс. Разница будет невелика. Хорошо, залезай вперед и не глуши мотор. Когда я тут закончу, нам придется поторопиться, чтобы попасть в святилище. Ясно? Мужчина кивнул и направился вперед в водительское отделение. Оливия повернулась к остальным Держитесь за руки и не отпускайте, что бы ни случилось Что угодно, понятно? Те закивали, и она почувствовала их страх Они взялись за руки, и Оливия протянула им свои Вивьен взялась за одну, Миска за другую Взрослые оказались позади, узкой буквой В И она двинулась вглубь толпы До ворот посадочных площадок было около сотни метров И с каждым раздававшимся ревом нагруженных двигателей, отрывающихся от земли, настроение толпы и все ухудшалось. Оливия не знала, какими критериями руководствуется Стража Рассвета, чтобы решить, кто пройдет, а кто нет. Но она подозревала, что большинство из присутствующих здесь людей им не соответствует. Она проталкивалась вперед, и ее встречали враждебными взглядами и ругательствами, но она направляла всех в сторону. Напряжение изматывало. Она никогда не считала подобные вещи легкими, как казалось, делал Джон. Ее таланты были направлены в сторону эмпатических, менее открытых способов манипуляции. Приходилось по-настоящему напрягаться, и каждое новое успокаивающее прикосновение стоило ей больше, чем предыдущее. Однако это работало, и толпа отступала, давая ей место. На случай, если все станет действительно скверно, во внутренний карман куртки была засунута... Ее заряженная ферлахская серпента. Ей не хотелось думать о том, что случится с девочками, если зайдет настолько далеко. От ворот доносились сердитые голоса. Раздраженные требования, настойчивые мольбы и отчаянные попытки убедить. К большинству были глухи, однако по периодически раздававшемуся стуку и лязгу двери, она поняла, что по крайней мере кто-то проходит. Оливия протолкалась вперед. Мужчина в богато расшитом сюртуке развернулся, чтобы обругать ее, но вместо этого сделал шаг в сторону, с задаченным выражением на лице. «Нет, мисс, после вас», — произнес он. Оливия кивнула и перевела свое внимание на стражу ворот. Ей было нужно действовать быстро. Возможно, человек рядом с ней и оказался достаточно податливым, чтобы пропустить ее. Однако люди позади него не будут столь понимающими. У охранника ворот Была висящая на ремне винтовка, он держал инфопланшеты и стилус. Список утвержденных персон. Квоты? Неважно, это был ее пропуск на посадочной площадке. «Нам нужно пройти», — произнесла Оливия, применяя более грубую форму убеждения, чем использовала бы при обычных обстоятельствах. «Мы есть в списке». «Имя?» «Оливия Сурака. сказала она и повернулась, чтобы вытолкнуть остальных вперед и сообщить стражнику их имена. Тот наморщился, прочесывая планшета взглядом. Оливия напряглась, чтобы воздействовать на центр восприятия у него в мозгу. Он был из мониторма, без воображения. Человек, рожденный жить согласно спискам. «Смотрите, вот», — произнесла она, протянув руку через ворота и положив ее ему на запястье. «Мы в этом списке». Мужчина покачал головой, но Оливия вызвала у него в сознании имена ее семьи и Кьелла Снуамы. «Я не вижу ваших...» «А, погодите, вот же они», — сказал он и кивнул отделению солдат у рычагов управления воротами. Заходят пятеро. Ворота представляли собой крестовину, которую разблокировали, чтобы пропустить внутрь запрошенное количество людей. Такие ворота невозможно с легкостью взять штурмом, когда они открываются. Первыми зашли Киел и Ансон, которые были только рады нежданному шансу убраться с планеты. Ноама направилась за ними, но прежде чем она успела пройти, Оливия крепко обняла ее. «Присмотри за ними, ради меня», — шепнула Оливия. Ама кивнула. «Я бы в любом случае так поступила. Что бы ты ни сделала с охранником для меня, тебе не было нужды этого делать». «Извини», — сказала Оливия, залившись краской от стыда. «Я знаю, что так и будет». «Будь осторожна», – произнесла Ноам. «И что бы ты ни собиралась делать, делай быстро. Ты нужна этим девочкам». Оливия кивнула, и Джефф подтолкнул девочек к воротам. Она обняла его. «Будь аккуратен и позаботься о наших прекрасных девчушках». Он улыбнулся, а потом на него обрушился смысл ее слов. «Погоди, что? Ты остаешься?» «Да», – ответила она. «Я должна». «Ты не идешь с нами?» – спросила Вивьен, и ее глаза наполнились слезами. Оливия опустилась на колени рядом с девочкой и обняла ее. «Мне все еще нужно кое-что тут сделать», – сказала она. Миска обхватила ее руками. «Лив, пойдем с нами, пожалуйста». Оливия крепко их обняла и всего на мгновение подумала, не пройти ли просто за ворота. Сесть в челнок и направиться на просвещение Маляха. Кто ее осудит? Что она могла сделать против мощи целой армии? Мгновение прошло, но мысль о том, что она никогда больше не увидит девочек, была как холодный нож в сердце. Она крепко держала Вивьен и миску, и по ее лицу бежали слезы. «Мне жаль, но я не могу пойти с вами». «Почему?» – всхлипнула Вивьен. «Пожалуйста, не бросай нас». «У вас есть ваш отец», – сказала Оливия. И Ноама с Кьелом за вами присмотрят. «Мне нужно здесь кое-что сделать, поэтому я не могу уйти. Пока не могу. Давным-давно я дала слово, и не могу его нарушить. Как бы мне того не хотелось. Пойдем с нами», — повторила Миска. «Пожалуйста, я тебя люблю и не хочу, чтобы ты умерла». «Я не собираюсь умирать», — произнесла Оливия. «И когда я закончу, то приду к вам». «Обещаешь?» — спросила Вивьен. «Клянусь жизнью», — сказала Оливия, зная, что это обещание ей никогда не исполнить. За все годы она нарушила множество обещаний, но от этого делалось больнее всего. Она успокоила страхи девочек мягким импульсом. «Слушайте, вам нужно идти. Там челнок, который отвезет вас на звездолет, и это будет самое большое приключение, которое у вас когда-либо случалось». «А когда я здесь закончу, встретимся на борту. Разделим приключения, а?» Они закивали, и от веры, которая читалась у них на лицах, у нее едва не разбилось сердце. Оливии ничего так не хотелось, как сесть в этот челнок с ними, навсегда покинуть молях, но старое обещание держало ее крепче. Она полезла под куртку и достала потрепанный сборник сказок. Он был с ней дольше, чем она могла помнить. Но там, куда она направлялась, от него бы не было толку. Ей не нравилась мысль, что книга закончит свои дни, навеки затерявшись под поверхностью Молиха. И она вложила ее в руки Вивьен и сомкнула пальцы девочки на корешке книги. «Вив, я хочу, чтобы ты приглядела за ней ради меня», произнесла Оливия. «Это очень особенная книга, и истории из нее не дадут вам бояться». Вивьен кивнула, и прижала книгу к груди. «Все будет окей?» спросила Миска. «Да», — ответила Оливия сквозь слезы. «Все будет окей». Возле шеи подул вздох из прошлого, прохладный и пронизывающий, несмотря на изоляцию брони. Локен двигался медленно, стараясь сконцентрироваться на спине доспеха Ароса Три серворуки того были плотно прижаты к телу, четвертая держала пассивный успик следившие за окружающим пространством. На этом уровне внутри Мстительного Духа уже присутствовали внутренние охранные сканеры, и всякий раз, когда Войтек вскидывал ладонь, они останавливались, и Тубал Кайн разрабатывал обходной маршрут. Часто таким образом они попадали в места, которые стоило отметить, и указание символов футарка Брора стали еще сложнее. «Что, если их увидит один из сынов Гора?» — поинтересовался Варен. Не увидит, отозвался Брор. А если увидит, то что? Ну, они их попросту не сотрут? Локин уже размышлял о том же самом, но Брор лишь пожал плечами. Сотрут, а может и нет. Нет смысла тревожиться на этот счет. Локин услышал звук, похожий на шлепок ладонью по трубам. Он остановился и опустился на одно колено, вскинув в воздух кулак. Что такое? – прошипел Нагай. Мне показалось, я что-то слышал. «Севериан, есть что-нибудь впереди?» Вокс зачирикал, захлебываясь помехами. По мере их приближения к носу корабля, так бывало все чаще. так утверждал, что дело в повышении плотности машинных духов, но Локин не был в этом так уверен. Хотя и не мог сказать, что бы это могло быть, по его мнению. «Ты не думаешь, что я бы об этом сказал?» Отозвался Северян. «Это значит, нет?» «Да, это нет. А теперь заткнись и дай мне работать». Они вышли в передние галереи, двинувшись по одному из служебных туннелей, который шел по всей длине корабля. Следуя за курсографом Кайна в направлении носа, Локин осознал, что эту область корабля уже видел раньше. Или, если точнее, она оказалась местом, где он бывал. Он остановился, чтобы удостовериться, что не ошибся. Нет, это было одно из таких мест. Уединенный забытый уголок в многослойной структуре корабля. Сейчас он был темным, как и тогда. С прикрученных к потолку труб капала солоноватая вода. В маслянистых лужах плавали остатки сгоревших свечей. «Что-то не так?» – спросил Варен. «Не могу сказать», – отозвался Локин. Варен фыркнул и двинулся дальше. Локин пропустил мимо, ногая с Тюрфингром. Рубио остановился рядом с ним. Скажешь мне, если начнешь слышать голоса, да? Конечно, произнес Локин. Они продолжили движение, входя, как уже знал Локин, в затхлое сводчатое помещение, полное отголосков прошлого и плавающих в воздухе хлопьев пепла. Внутреннее пространство было обрамлено железными прутьями, повсюду лежали многочисленные разбросанные бочки из-под масла из которых на палубу лились серые отходы. Следопыты окружили Севериана и Каина, которые стояли на коленях посреди комнаты, тихо переговариваясь над наспех нацарапанной поверх пепла картой. «Где мы?» — спросил Нагай. «Не похоже, что это заслуживает пометки. Я думал, план состоял в том, чтобы искать значимые места». «Это место значимо», — произнес Локин. «Более, чем ты сознаешь». Это просто трюм, сказал Рубио, наморщив нос. Здесь воняет. Это здесь они впервые встретились, да? спросил Крус. Локен кивнул. Здесь встретился кто? поинтересовался Войток. Безмолвный орден. Что? Воинская ложа, произнес Рубио, обходя помещение по кругу. К стенам до сих пор лепились леса, которые подпирали их словно стальные кости. Брошенные пылезащитные чехлы свисали, как нераскрашенные знамена, будто толпа мастеров могла вернуться в любой момент. Это здесь она началась. Порча. Нет, сказал Локин. Она началась задолго до этого места. Но здесь она пустила корни. Ты был одним из членов? Спросил Северян. Нет, а ты? Северян покачал головой. Это было уже после меня. А как насчет тебя, старик? Круз расправил плечи, словно его оскорбила сама идея. Конечно, нет. Когда и Рэп принес это в Легион. Я не понял, зачем нам нужно подобное. Сказал об этом тогда, говорю и сейчас. Локен пошел по залу, мысленно возвращаясь в то время, когда посетил встречу вместе с Таргадоном. Я приходил сюда однажды. Произнес он Не конкретно в это помещение Но в точно такое же Мне казалось, ты сказал Что не был одним из членов Заметил Брор Я и не был Меня привел сюда Торгадон. Он думал, что я могу пожелать Войти в Орден Так почему же не вошел Поинтересовался Варен Я заходил взглянуть Чем занимался Орден Сказал Локин Воин из моей роты погиб. Он был одним из членов, и мне хотелось узнать, не связан ли Орден каким-либо образом с его смертью. Он был связан? Не напрямую, нет. Однако даже после того, как я увидел, что внешне это не более чем безобидное собрание воинов, у меня оставалось ощущение, будто там что-то начинается. Они слишком хорошо научились хранить тайны. А я не смог заставить себя полностью довериться группе, которая окружает себя такой секретностью. «Хорошие инстинкты», — заметил Рубио. Локин кивнул, но прежде чем он успел ответить, с лесов у стены спрыгнул Рама Караян. Космодесантник в полном доспехе обладал существенной массой, однако ему удалось приземлиться почти беззвучно. «Прячьтесь» произнес Караян. кто-то приближается они сходились группами по трое четверо смертной в масках и тяжелых одеяниях с капюшонами локин наблюдал как они собираются вокруг того что ему первоначально показалось нерабочим узлом трубопровода он был накрыт перевязанным брезентом но когда первые из незваных гостей зала разрезали веревки и сняли чехол локин увидел насколько был неправ Это было не место сбора ложа. По крайней мере, больше не было. Он попытался подобрать слово. Святилище, Храм. Под брезентом помещался алтарь, массивный плинт из пыльной обожженной глины цвета охры, казавшийся странно знакомый. Ему потребовалась секунда, чтобы вспомнить, где ему доводилось видеть в точности такой же камень. «Давин!» – прошептал он. «Этот алтарный камень. Он сдавина. Когда он заговорил, Севериан поднял глаза, покачал головой и поднес палец к губам. Верующие продолжали безмолвно и благоговейно пребывать, пока помещение не заполнило больше сотни человек. Никто не произносил ни слова, словно они были заняты неким скорбным делом. Некоторые преклонили колени перед алтарем, пока остальные поднимали опрокинутые бочки из-под масла и заново зажигали огни, при помощи ветоши, пачек бумаги и склянок с вязким горючим. Топливо быстро занялось, и вскоре в зале стало тепло от жара пламени. На стенах закачались тени, которые прерывали и рассекали тела, движущиеся в такт какой-то неслышимой музыки. Наконец, появилась последняя группа из восьми человек, которые вели к алтарю полураздетую фигуру. Ее тело явно принадлежало транс-человеку, Оно обугрилось мускулами и подкожными костяными щитками. На плечи была наброшена длинная риза из лиловой ткани, свисавшая ниже пояса. Севериан постучал двумя пальцами себе по глазам, а затем указал именно обнаженную фигуру, приподняв брови. Локен покачал головой. Нет, он ее не узнавал. Фигуру подвели к алтарю и приковали к палубе. Риза упала с плеч легионера, И только тогда Локин увидел у него на лопатке татуировку в виде ультимы. «Почему он не отбивается?» – прошептал Локин, и на сей раз Северян отозвался. «Может, одурманин? Посмотри, как он двигается». Локен повиновался и увидел, что Северян, скорее всего, прав. На лице воина было безвольное, сомнамбулическое выражение. Руки болтались по бокам, голова опала на грудь. Приковав ультрадесантника к палубе, фигуры в рясах начали монотонно распевать исковерканные созвучия, перекрывающиеся не звуки, которые авточувство Локина фиксировали как пронзительные помехи, похожие на укусы насекомых. Когда пение достигло пика, в помещение вошла еще одна фигура, столь же генетически усовершенствованная, как и привязанный воин. На ней тоже было одеяние с капюшоном, однако Локин Немедленно узнал целеустремленную походку и раскачивающиеся плечи. «Сергар Таргост», — произнес он. «Магистр ложи». Пальцы Локина сомкнулись на рукояти цепного меча, но Севериан протянул руку вниз, сжав тыльник оружия. Он покачал головой. «Он должен умереть», — сказал Локин, когда Таргост зачерпнул из пылающей бочки пригорошню пепла и прижал ее к груди Искованного воина. «Не сейчас», — ответил Северян. «А когда?» Торгост извлек из-под своего одеяния меч с коротким клинком. Гладий с полукруглым тыльником. Сынам Гора не нравился Гладий. Слишком короткий и слишком механистичный. Больше подходит воинам, которые сражаются как одно целое. Клинок тускло блестел, словно его покрывал слой угольной пыли. Торгост начал вырезать им на теле пленника круговые бороздки. Ультрадесантник не кричал. Локин не мог сказать, в чем причина. В его мужестве или же в состоянии искусственно вызванной фуги. Когда? Требовательно повторил Локин, слишком громко. Головы повернулись вверх, вглядываясь во мрак. Их было невозможно увидеть, однако Локин затаил дыхание, и магистр ложи продолжил ритуальные истязания. Взгляд севериана полыхнул злобой а затем метнулся к самой высокой точке лесов на другом конце помещения. Локин ничего не видел, только стык балки и крыши. Место, где пламени отбрасывало тени там, где должно было. Караян? Севериан кивнул. Да ему выстрелить. Локину уязвляло, что убить Таргоста выпадет кому-то не из шестнадцатого легиона. Однако логика Севериана была здравой. Он выпустил офес меча, и развел пальцы, демонстрируя согласие. «Будь наготове с этим клинком», произнес Северян. «Никто не уйдет». Северян посмотрел наверх, в тень, и постучал пальцем по центру своего шлема, ровно между глазных линз. Он поднял три пальца. Два. Один. Тень озарилась приглушенной дульной вспышкой, и на фоне крыши мелькнул силуэт рамы Караяна. Локин задержался ровно настолько, Чтобы посмотреть, как падает торгост, а затем выпрыгнул из укрытия. Он пролетел 7 метров и приземлился с гулким ударом, от которого прогнулась плита пола. Его меч с ревом покинул ножны, и он врезался в культист. Зуби клинка рвали их при каждом ударе с плеча и сверху вниз перемалывая мясо, кости и одеяние. Локин помчался к арке входа, через которую они зашли, и встал, будто мифический страж преграждающий герою путь дальше. Однако это были не герои, а отбросы человечества, отребья, устремившиеся за обещанием легкой добычи, которые дали порочные силы, действовавшие внутри легиона. Они не годились для войны и могли лишь петь, молиться и проливать чужую, достойную кровь для вредоносных чуждых сил. Они бросались на него с кривыми клинками и дубинками, сделанными из обломков разрушающегося внутреннего убранства корабля. Он позволял им приблизиться и безжалостно рубил. Среди культистов спрыгнули вниз остальные следопыты. Цепной топор Варена прорубал кровавый путь. Серворуки Войтека поднимали людей над полом и разрывали на части, будто жестокий ребенок, пойманный насекомое. Тюрфингер дрался голыми руками и хрипло рычал как будто боролся с верными друзьями. Локин потерял счет тем, кого он убил. Их было недостаточно, но в конце концов, убивать стало больше некого. Он был покрыт кровью с головы до ног. Несмотря на всепоглощающую убийственную ярость, он чувствовал возле своего плеча чужое присутствие. Как будто каждый его удар направлял мастер-фехтовальщик. Внутри шлема раздавался хриплый гулкий звук, хотя он не сбивался с дыхания. Локен моргнул, приходя в себя после секунд, которые продолжалась резня. Рубио стоял посреди груды трупов, его кулаки окутывало смертоносное пламя. С топора Каина капала кровь. Севериан чистил свой боевой нож рясой обезглавленного мертвеца. Брор Тюрфингер сплюнул чужую кровь и вытер перемазанный подбородок локтем. Крус и Каин осторожно приблизились к Сергару Таргосту, Но Локен оставил павшего магистра ложи без внимания. Вместо этого он направился помочь Аресу Войтеку и Нагаю с пленным ультрадесантником. Пока серворуки Войтека перерезали цепи, приковывавшие того к палубе, Нагай опустился на колени рядом с ним и приложил руку к боковой стороне его шеи. «Друг мой, что они с тобой сделали?» — спросил Рубио, срывая с себя шлем. На его голову кристаллической матрице больше не плясало свечение. Однако в глазах ярко горел огонь. «Ты его знаешь?» – поинтересовался Локин, заметив во взгляде Рубио узнавание. «Проксима Тархон», – произнес Рубио. «Офицер 25 пятой роды. Мы шли вместе с ними на регате, когда нас вел Эрикон Гай». Локин слишком хорошо помнил тот, пропитанный кровью мир. Он бросил взгляд на Варена и увидел, что тот тоже его вспомнил. Однако сейчас было не время предаваться сожалениям о минувшем. имя трона, как он здесь оказался?» — спросил Локин. Рубио опустился на колени возле покачивающегося пленника. «А как каждый из нас оказался на своем месте? Случайность? Невезение?» Должно быть, сыны Гора захватили его в бою. «Так теперь ультрадесантники дают брать себя в плен, да?» Поинтересовался Варен, чистя зубья своего топора от крови. Рубио бросил на него злой взгляд. Он не стал расходовать слова на бывшего пожирателя миров. Вместо этого он обернулся к Алтану Нагаю. «Что они с ним сделали?» «Пока не знаю», — произнес Нагай, вводя стержень сбора данных в резьбовые разъемы, врезанные в тело Проксима Тархона. Скорее всего, мощные наркотики, но скоро я буду знать больше. Не волнуйся, мы его вернем. Кончик пальца Рубио прошелся по разрезам на коже Тархона, и Локин ощутил отчетливую тошноту от очевидности их предназначения. «Узнаешь их?» — спросил он. Я видел такие же метки у примитивных племенных культур, которые 13-му легиону приходилось искоренять в первые годы крестового похода произнес Руби. Его кулаки сжались, а голос выдавал глубину его ярости. На капюшоне замерцало холодное пламя, и дыхание Локина превратилось в дымку. «Что это такое?» — спросил он. «Предвестие призыва. Что это означает?» «Это означает Малификарум», — сказал Брор ткнув красным большим пальцем в сторону Таргоста. «Мертвец пытался поднять упыря из Нижнего Мира». И облачить его в плоти этого человека Упрощенное толкование, заметил Рубио, вскинув руку, чтобы упредить нарастающий гнев Брора Однако по сути верно И это у него был не в первый раз, прорычал Брор Посмотрите на порезы, ни запинок, ни ошибок Он уже так резал раньше, на слишком многих других телах много раз «Этому повезло, что здесь оказались мы». Локин оставил их и вернулся к Крузу и Кайну, стоявшим на коленях возле тела Сергара Таргоста. Магистр ложи лежал на спине, капюшон сорвало проходящим модифицированным зарядом караяна. То, что осталось от головы, представляло собой раздробленное месиво из растекающейся мозговой ткани и погнутых металлических фиксаторов. На лоскутах кожи и фрагментах черепа Болтались костяные крючки Один глаз превратился в размазанный кусок, разорванный взрывом плоти Другой — в налитую кровью сферу, из которой капали красные слезы «Слишком легкий конец для тебя», — сказал Локин. «Самус здесь», — произнес торгост и сел Крус отшатнулся, упав на пол, а кулак магистра ложи врезался в горло Каина Разрывая замки Горжета голой рукой Бывшему железному воину не хватало воздуха, чтобы закричать, пока изуродованная мертвая тварь выдирала у него из горла жилистые мясистые трубки. Брызнуло катастрофическое количество крови. Жизнь обрывалась. Каин рухнул назад, тщетно сились остановить поток, а торгост поднялся на ноги. Изуродованное место, где ранее помещалась его голова, заполнилось черным пламенем, смутно напоминавшим по форме череп. Самус. «Человек рядом с тобой», — произнес он. Царица Савская яростно пылала, из разорванного нутра грозовой птицы поднимались бурлящие столбы густого черного дыма, тянувшиеся к крыше пещерного ангара. От остальных десантно-штурмовых кораблей тоже не было проку. Мельтобомбы превратили ядра их двигателей в шлак, а связки бронебойных и осколочных гранат разнесли все механизмы управления внутри кабин в металлолом. 30 ультрадесантников, переживших бойню, наблюдали, как их спасение с поверхности Молеха горит, обращаясь в руины. Позади на холостом ходу работали их носороги, двигатели кашляли и давились, тоже умирая. Аркадон Киро дерзко встал перед устроенным им Инферно и поставил рядом с собой знамя ультимы 13-го легиона. Единственное, что он спас из содержимого царицы Савской – После того, как опустошил ее от вооружений и боеприпасов, его шлем был пристегнут к поясу магнитным замком, ребристые руки экспериментальной сервообвязки были сложены за плечами. По вымазанному пеплом лицу текли слезы. Что ты сделал? ошеломленно спросил кастра То, что должен был, ответил Киро. Я это сделал потому, что не собирались делать ует. Дедакус Ферон двинулся к упорствующему технодесантнику, но Алкат удержал его. Схватка легионера с легионером была плоха сама по себе. Но ультрадесантнику драться с ультрадесантником немыслимо, даже во времена, когда подобные мысли стали нормой. «Ты убил нас всех», — произнес Ферон. — «вырыл нам могилы на этой жалкой скале». «Жалкой скале, веренной нам императором», — напомнил Киро. Или ты забыл клятву, которую мы давали? Я ничего не забыл, сказал Ферон. Ты забыл, в чем сила твоей клятвы. Ну так напомни мне. В том, что принося ее, ты просишь Императора быть свидетелем данных тобой обещаний и ожидаешь, что понесешь ответственность за то, как сдержишь их. Ферон сжал руку на Эфесе своего меча. Алкад знал, что ему хватит малейшей провокации чтобы обнажить оружие и ударить Киро. Ферон был рожден и воспитан на Калте. Бесцеремонный, но с благородством в сердце, и только это не давало ему убить Киро на месте. «Мой родной мир горит», — произнес Ферон. «Однако Ультрамар еще можно спасти. Эта планета потеряна. Если мы здесь умрем, что это даст? Как это послужит Императору, Киро? Мы, его Ангелы Смерти». А эта война против Гора опрокинула доску. Ферон протянул руку к трепетавшему на наплечнике опаленному свитку с клятвой, прикрепленному к выпуклой пластине, расплавившейся восковой печатью. Он сорвал его и отшвырнул прочь. «Клятва погибнуть напрасно, это вообще не клятва», — сказал он. Калт нуждается в нас, а ты не допустил меня туда». «Времена испытаний не отменяют нашей обязанности исполнять клятву», — ответил Киро. «В такие моменты это требуется даже сильнее, чем тогда, когда ее легко соблюдать». Ферон выхватил меч. У него побелели костяшки. Алкад набрал воздуха. Это зашло достаточно далеко. «Центурион!» Феррон обернулся. Его лицо было багровым от злости. Алкаду была знакома эта злость. Он тоже ее чувствовал, но, несмотря на кошмар, творившийся на севере у них за спиной, свои позиции восстановила холодная практичность. «Оставь его, Дидакус, он прав», — произнес Алкад, испустив протяжный вздох смирения. «Клятва — это не клятва, если ее можно отставить в сторону, согласно своим желаниям. Мы поклялись защищать Молях, и именно так мы и поступим». «Легат». Мы все еще можем выбраться с планеты, произнес Ферон. Его злость не уменьшилась, однако покидала его с каждым сказанным словом. Мы можем завладеть другим орбитальным челноком, захватить корабль, пригодный для перелета в Варпе, и пробиваться. Еще можем все изменить. 30 ультрадесантников не та сила, которую можно легко сбросить со счетов. Я принял решение, сказал Алкат. Вопрос закрыт. «Мы маршируем во имя Молиха». Ферон начал было подбирать аргументы, но Алкад прервал его прежде, чем он смог продолжить спор. «Я сказал, вопрос закрыт». Какое-то мгновение он гадал, не нападет ли на него Ферон, Однако десятилетия верности и долгу сокрушили всякие мысли о неповиновении. «Как скажете, лигад произнес Ферон. «Мы маршируем во имя Молиха». Алкад жестом отправил своих воинов в груди ящиков с боеприпасами и оружием, которые Киро забрал с десантных кораблей. «Собирайте все стволы и клинки, которые вам нужны», — велел он. Он подошел к Киро и встал перед ним. «В любой другой день я бы заставил тебя носить красный цвет дисциплинарного взыскания. Но мне нужны все болтеры, какие я могу собрать. Возвращайся в строй и возьми с собой это знамя. «Если мы здесь умрем, то умрем под ультимой». Внимание Алкада привлекло движение на входе в ангар. В пещеру въехала кренящаяся широкая машина армии, и 30 болтеров рывком скинулись ей навстречу. Автоматические системы вооружения нацелились на нее, но Киро быстро ввел перехватывающую команду, увидев нарисованный на лобовом скате красный символ кадуцея. На борту откатилась тяжелая дверь, И вниз выпрыгнула стройная женщина в запятнанной кровью куртке и износостойкой форме, которая была ей на несколько размеров велика. За ней появилось пять человек. Судя по манере держаться, армия. У всех было оружие, однако они не представляли угрозы. «Кто, черт подери, вы такие?» Требовательно спросил Алкан. Женщина с облегчением улыбнулась. Легат Алкан. Произнесла она. Меня зовут Оливия Сурака, и мне очень нужна ваша помощь. Глава 22. Неуланор это страх врата ада. В отличие от момента прибытия Оливии Сураки, когда магистр войны вошел в Луперкалию, город казался брошенным. Первыми появились колонны Легиона Состартас которые маршировали под знаменами с волчьими головами и племенными рунами Барбаруса, пока солнце клонилось к закату. Рота Оксиманда несла кровавые трофеи, взятые у побежденного 13 легиона, а Юстеринца и Эзекиля волокли за собой опаленные знамена Легио Круциус, чтобы другие могли топтать их. К саркофагу Контемптора было пригвождено тело Тианы Курион. За пехотой пошли почерневшие от дыма танки и шагающие машины Вульпы, Интерфектор, Вулканум и Мортис. Их боевые горные исторгали триумфальный рев. Те из горожан, кто еще не бежал в окружающей деревне и не рискнул направиться на верхней транзитной платформы в надежде обеспечить себе уход с планеты, в ужасе сбились по домам. Вдали рванулись к небу последние несколько челноков. Из-под защиты Парапетов и Ставин за прибытием армии следили подозрительные взгляды. Помимо любопытства, помимо мазохистской потребности видеть своих покорителей Гор узнал пронизывающий до костей страх «Прошлый раз, когда я входил в этот город, я гордо шел с Джагатаем и Львом Празднуя славный триумф, произнес Гор Я шагал по правую руку от отца И люди ликующе выкрикивали мое имя. Мартарион фыркнул с мрачным весельем. Да, не совсем Ланор, верно. Гор обернулся к трем членам марневаля шедшим позади него. Их группа представляла собой жалкое зрелище. Они были покрыты боевыми шрамами и ожогами, но, тем не менее, оставались победителями. Особенно видавшим виды казался Эзекиль. Его глаза были опущены, лицо выражало жестокость. «Что вы думаете, мои сыновья?» Поинтересовался магистр войны, когда они прошли под огромной аркой второй стены. «О чем?» — спросил Аксимант. «Почему эти люди не приветствуют наш приход?» «Если не считать того обстоятельства, что мы перебили их армию», — уточнил Кибра. Город махнулся от этого шутливого замечания. «Они боятся», — произнес Оксиман. «Чего? Что я предам их всех смерти?» «Возможно, но более вероятно, что они боятся перемен. Прямо сейчас большинство из этих людей гадает, что будет означать для них наш приход. Поработят их или освободят. Станут они богаче или беднее». Как и все крошечные шестеренки в огромной машине, они знают, что малосущественно, чья рука лежит на рычаге. Важно лишь то, что она его поворачивает. «Дай им время», — сказал Гор. «Они вновь будут скандировать мое имя, когда я принесу им корону Терры». «Так теперь корона?» — произнес Мартарион. Тебе было недостаточно того, что тебя сделали магистром войны, и теперь ты собираешься...